Глава шестнадцатая Мне казалось, что если меня вычислят в этом мире и назовут находкой, то чувство жуткой паники не избежать. Сигану со всех ног, буду брыкаться, кусаться и царапаться, но живой не дамся. А сейчас сидела не шелохнувшись, смотрела на веску и совершенно ничего не ощущала. Но разве немного облегчения от того, что больше не нужно таиться и старательно притворяться местной хойсой? а еще обманывать Раина. Пусть знает правду. Веска его судьба, а я временное явление и скоро исчезну из их жизни. Разумеется, если мне позволят, они отправят на опыты. Но все, кого я встречала в этом мире, мне показались добрыми и справедливыми, поэтому... «Не ожидала?» — прервала мои мысли Веска. «Я тоже. Они делили награду за тебя, словно за ценный камень или за редкое животное». и надеялись, что Раин не выдаст их. Ну, то, что они поняли про твое иномирное происхождение. А то еще сорвется рыбка с крючка. Представляешь, так и сказали. Я хлопала глазами. В моей голове слова Вески никак не желали складываться в осмысленное предложение. О чем она говорит? «А?» Я не знала, что сказать. В ушах шумело. «Да», — по-своему поняла меня Веска. «Раин в курсе, кто ты?» поэтому я и подсыпала ему сонницу. Не думаю, чтобы он так просто тебя отпустил». «Ты хочешь мне помочь?» догадалась я, по-прежнему не зная, как относиться к услышанному. «Да, ты только сейчас об этом догадалась?» «Но, Раин, разве ты не за него?» «Конечно, за него, но это не значит, что я не могу поступить по совести. Подумаешь, Раин недополучит немного славы и денег. Он и так безумно богат и всеми уважаем». «Помогая тебе, я не сильно наврежу ему. К тому же во всем уступать Хойсе – первое правило мужчины. И я не могу равнодушно смотреть, как тебя используют». Последнюю фразу Веска почти прошептала, растеряв всю браваду и веселье. «Спасибо». Я растрогалась. Мои глаза заблестели от влаги, и я часто-часто заморгала. «Но что мне сейчас делать? Куда бежать?» Раину достаточно доложить обо мне в пункт находок, и за мной с низкого старта рванет свора дронов. Возможно, они плохо работают в местах землетрясения, но и мне туда соваться опасно. Зачем тебе туда? С тобой есть я, а у меня есть карбус. И? Что и? Поднимайся и уходим. Но разве ты не говорила, что до карбуса день пути? Говорила, хотела сделать сюрприз, чтобы оп! карбус за ближайшими кустами. К тому же Раину о нем не следовало знать, иначе как бы мы сбежали? Так машина прямо здесь? Нет, конечно, не здесь, но совсем близко. Тут недалеко есть громадная поляна, целый аэродром поместится. Там я его и посадила. Подсветим себе дорогу коммуникатором и быстро туда выйдем. А Раин? Останется здесь. Охранка коммуникатора защитит его. А утром проснется и поймет, что мы ушли, поэтому продолжит путь один. Он не будет нас искать. Зачем? Знает же, что у меня карбус, значит, мы улетели без него. Слова виски звучали логично, и мне действительно следовало уходить от Хойсов, пока не угодила в силовое поле в качестве находки. Но что-то останавливало меня. Я бросила последний взгляд на безмятежно спящего Раина. Легкое дыхание и мирно вздымающаяся грудь. Лицо расслаблено, гладкое, и даже часто появляющаяся межбровей складочка сейчас отсутствовала. А вот уголки губ по-прежнему чуть улыбались. Красиво. Черт, о чем я думаю? Нужно срочно бежать отсюда подальше, и в особенности от Раина. И хоть я ему многим обязана находиться рядом для меня смерти подобно. «Даже если сам не сдаст в пункт, так друзья помогут. Не зря же они все это время скрывали, что догадались о моем нездешнем происхождении». Пойдем, Я вскочила на ноги и огляделась. «Моих вещей здесь нет. Ни единой мелочи». «Сюда!» – подхватилась веска и указала в сторону дороги, с которой мы не так давно сошли на время ночлега. Девушка тоже не взяла ничего, кроме своего компактного рюкзачка. оставив рядом с Раином и спальник, и чайные принадлежности. «А!» – отмахнулась она, когда я спросила, неужели ей не нужны вещи. Еще куплю, а этими пусть Раин пользуется. Он регулярно ходит в заповедник, ему пригодится». Освещая себе путь коммуникатором Вески, мы вышли на дорогу и торопливо зашагали прочь. Несмотря на заверение своей спасительницы, что ее транспорт находится довольно близко, а Раин проснётся не раньше утра, мне было неспокойно. Хотелось поскорее добраться до обещанного карбуса и спрятаться в нем от лесной тьмы, от возможности попасться искателям, а также от непонятной тревожности, поселившейся во мне, стоило покинуть лагерь. По вполне различимой дороге мы шли около часа. Наконец Веска подпрыгнула на месте и сошла с тропы. «Вот она, моя прекрасная!» Девушка сняла с кустарника заколку. «Моя метка. Здесь нужно повернуть». Мы углубились в заросли, где трава росла выше колена, а кусты и деревья сплелись ветвями между собой так плотно, что передвигаться приходилось очень медленно и крайне осторожно. «Ты не волнуйся», — успокаивала Веска не столько меня, сколько саму себя. «Поляна действительно очень большая, не должны промахнуться. К тому же идем в правильном направлении». «Зря, что ли, я метку оставила?» Мы все шли и шли, а транспорт так и не находился. Небо постепенно из мутно-черного перекрасилось в чернильно-синие цвета. Означало ли это приближение рассвета или всего лишь то, что туманная дымка постепенно развеивается, я не знала. Но мы с Веской все сильнее нервничали. «Где ты здесь, точно!» — бормотала подруга, направляя фонарик в разные стороны и пытаясь разглядеть знакомые ориентиры. «Что за...» — ругалась она. «Такая темень, что все сливается в одну массу!» «Может, я помогу? У меня хорошее зрение!» — предложила я, устав от стена невески. «Что ты запомнила по пути, когда выбиралась с поляны на общую дорогу?» «О, точно, помоги!» Там, значит, были такие красивые мелкие цветочки. Не знаю их названия, но их сразу узнаешь. Беленькие, кружевные. Ага, ночью они, по идее, должны закрываться. Наверное. Но еще я видела дерево, и у него листья необычные были. Листья точно не закрываются, правда? Так вот, на них восхитительные узоры, которые не видно в темноте. Ну да, Еще цвел факсис. Возле него медоносов кружила сюйма. Но ночью насекомые спят. Вот ведь! А еще хвойное дерево!» Я хмыкнула. «Разве разглядишь сейчас иголки?» Веска расстроенно замолчала, наконец осознав бесполезность запомненных ориентиров. Но чуть подумав, она все таки добавила. «Оно тощее и самое высокое!» Мы обе задрали головы, высматривая самую высокую макушку. «Вон, вон оно!» Дружно заголосили мы, обнаружив вдалеке ель, возвышающуюся над лесным массивом. «Эх, из-за темноты здорово отклонились!» Посетовала веска, но прежнего запала не утратила. Вперед к цели!» Мы потопали в направлении высокой ели и потратили еще не менее часа. Но нас ждало разочарование. Достигнув дерева великана, поляна мы так и не нашли. Снова задрали головы. «Вон, вон же самое высокое дерево!» – дернула я веску за локоть и показала пальцем. Но новая подруга не впечатлилась. «Ага», – недовольно откликнулась она, – «и вон там». И в самом деле в противоположной стороне тоже колыхалась над деревьями-середнячками колючая каланча. «Чья выше?» – моментально нашла я выход из сложившегося положения. «Предлагаешь всю ночь бегать от одного самого высокого дерева к другому?» недоверчиво переспросила веска. «Есть другие идеи?» «Нет», — вздохнула девушка, «пошли». И мы снова час куролесили по зарослям, собрали на одежду и волосы репьи, колючками ободрали руки и лица, и снова нам не повезло. Усталость не чувствовалась, видимо, благодаря напитку вески, но сама ситуация выводила из себя. «Рано или поздно взойдет солнце, действие сонной травки рассеется, и Раин начнёт искать нас. Я уверена, обязательно хорошенько поищет и найдет, А потом...» О том, чем мне грозит побег, думать не хотелось. Лучше бы откровенно призналась, что и намерянка, чем вот так исчезнуть без объяснений, а затем попасться, словно загнанный зверь. «Туда», — скомандовала я, указывая за спину вески. Меня обуял азарт. Происходящее воспринималось сумбурным и нелепым сном. После нескольких неудач Веска растеряла прежнюю самоуверенность и потому послушно поплелась туда, куда я велела. Увы, моя интуиция меня подвела. «Не то! Опять не то дерево!» простонала Веска дрожащим от сдерживаемых слез голосом. Она, опираясь спиной о ствол, стекла на землю и вытянула перед собой ноги и руки. Фонарик коммуникатора грустно осветил ее конечности и небольшой клочок пространства вокруг. «Хи-хи!» — послышалось за моей спиной, при том, что Веска находилась передо мной. Я спросила в недоумении. "Смеешься? Мне послышалось, или ты на самом деле смеялась?» «Я?» — удивилась Веска. «С чего бы? Это у тебя хорошее настроение, а мне плакать хочется!» «Наверное, показалось». подумала я и тут же услышала за плечом новый смешок. «Разве ты не слышала? Кто-то хихикает». «Галлюцинации?» — предположила Веска. «Возможно», — протянула я и обернулась. Разумеется, ничего нового не увидела. Тьма, тьма, кругом одна темень. И если сияние небесных светил сквозь марь, висевшую после землетрясения, хватало, чтобы рассмотреть верхушки деревьев, то ниже все сливалось в единую густую черноту. По позвоночнику пробежал холодок. «Посвети мне за спину», — попросила я Веску. Та послушалась, однако кроме кустов, поврежденных двумя безбашенными дамочками, то бишь нами, ничего другого обнаружить не вышло. «Лес, здесь много разных звуков, кажущихся подозрительными рядовому туристу», — вяло успокоила меня Веска. «Ага». поддакнул тонкий голосок уже за другим плечом. «Да эта тварюшка надо мной просто издевается». «А...» — попыталась я задать вопрос Веске, но испытала затруднение с формулировкой. «В общем, в моем мире существуют сказки про лесных обитателей. Птиц? Зверей? Нет, мифических существ. Так вот, Леший, например, специально водит людей кругами по своему царству в наказание за недоброе отношение к природе, или ради собственного развлечения. Я тут подумала... «Нет ли в нашем мире кого-то подобного?» догадалась Веска. «Ну да». «Не слышала. Но в заповеднике может быть кто угодно. Здесь же переходы между мирами. Мало ли кто забрел нахой». «Ой!» Наконец дошло до Вески то, о чем я говорила. «Хочешь сказать, что нас специально водят за нос?» Девушка вскочила на ноги и принялась с маниакальной тщательностью обводить фонарем каждую травинку. Пф! насмешливо фыркнул невидимый кто-то. «Да не здесь, у меня за спиной смотри!» Я отпрыгнула в сторону, предоставив веске возможность осмотреть место. «Ха!» — снова усмехнулся невидимка и снова за плечом. «Бесполезно. Мне можно бесконечно скакать, а некто продолжит надо мной насмехаться. Жуть!» Кожа покрылась мурашками. Острый запах влажной земли и зелени показался навязчивым, липким, а шорох легкого ветерка Играющего островою листьями наводил на мысли о подкрадывающихся хищниках, которые окружают со всех сторон, готовятся в любой момент наброситься и разорвать в клочья. Нет ничего, проворчала Веска спустя минут десять тщательной проверки. Наверное, все же тебе показалось, нервы и все такое. Наверное, согласилась я, не желая больше дергать подругу. Все равно без толку. Ты чего, усаживаешься? Решила всю ночь подпирать дерево? А ты предлагаешь всю ночь носиться по лесу в поисках карбуса? Решила сдаться? А как же я? Ты только представь, что со мной будет, если поймают. Раин страшен в гневе, вздохнула Веска. Но что мы можем в темноте? Карта в коммуникаторе есть, но на ней нет карбуса. Пойдем, схватила я девушку за руку. Если уж ночевать, так под защитой Раина. А раз ушли... «Не стоит упускать свой шанс на побег. Какие еще самые высокие деревья мы не проверили?» Пытаясь приободрить веску, я позабыла про странные смешки за спиной, и они на время прекратили мне досаждать. Все мое внимание ушло на поиск макушки дерева, возвышающейся над своими собратьями. На поляну мы вывалились совершенно неожиданно. Просто в один момент густющие непролазные заросли неожиданно закончились, а мы, старательно вырывающиеся из объятий веток, что вцепились нам в волосы и одежду, упали на мягкую шелковистую траву. Здесь оказалось не так темно, как в чаще. Тусклый свет от звезд пробивался сквозь марева, позволяя прекрасно видеть силуэты и угадывать мелкие детали. Посредине поляны раскорячился громоздкий железный жук размером с небольшой деревенский домик. Карпус, удивилась я виду летательной машины. Ага. «Он самый!» – счастливо подтвердила Веска. «Мы его нашли!» «А это, я так понимаю, высокое хвойное дерево?» Я указала на столб, щерившийся тонкими металлическими прутьями, по-видимому, выполняя функцию местной антенны или громоотвода. «Ну...» – задумалась Веска над особенностью своей оригинальной памяти, но вынуждена была согласиться. «Да». «Ладно, ты его перепутала с елкой, но он не такой уж и высокий». «Когда я садилась на поляну, то чуть не задела его брюхом Карбуса», обиженно обвинила Веска Столб в своей ошибке. «Ладно», — не стала спорить я, — «давай забираться внутрь. Надеюсь, ключи у тебя с собой, и ты не забыла их на месте ночлега». «Скажешь тоже», — рассмеялась она, — «Карбус открывается по отпечатку ладони». Веска легко, словно не она, только что еле плелась и сетовала на вселенскую усталость, подбежала к машине и приложила руку. Железный жук ожил. Многочисленные глаза фары осветили поляну не хуже мощнейшего прожектора. Дверь, напоминающая крыло майского жука, бесшумно отодвинулась, а к нашим ногам опустился трап в пять ступенек. «Круто!» — выдохнула я. «А то!» — веско-гордо прошествовала по ступенькам, а пропав в утробе карбуса, крикнула изнутри. «Заходи скорее! Чего встала?» Я еще раз окинула взглядом машину. восхищаясь техническим прогрессом хоя сочетающего научное изобретение и волшебство разных миров внутрь не хотелось вопреки тому что полночи провела на ногах и безумно мечтала найти поляну с карбусом пришлось поглубже вдохнуть и шагнуть на ступеньку трапа хм -м -м", хлюпнул кто-то за спиной а я про него успела забыть в карбус я влетела не ощущая под ногами ступенек закрывай Скомандовала вески, оглядываясь на дверной проем, в котором чернел ночной лес. К моему огромному облегчению подруга послушалась. Дверь закрылась, отрезав нас от тревожных шорохов и подозрительных звуков, так похожих на выражение эмоций невидимого существа. «Спасибо!» Я прижалась спиной к стене, ощутив, что коленки мелко подрагивают. Только сейчас осознала напряжение, в каком находилась до сих пор. Я сползла на покрытый ворсистой тканью пол, И прикрыла глаза. Прежняя энергичность схлынула, оставив место усталости и апатии. "Я так понимаю, наступила моя очередь тебя поднимать", усмехнулась Веска. "Вставай, здесь есть комната для сна". "Комната" это было слишком сильно сказано. Кладовка с окном и двумя койками. Но я безумно порадовалась им, рухнув на первую попавшуюся. На вторую свалилась Веска. Видимо, действие бодрящего напитка подошло к концу, и мы, словно марионетки, лишившиеся ниток кукловода, упали безвольной грудой трепья. Солнечные лучи, упорно пробивающиеся сквозь уже ставшее привычным марево, окно Карбуса и мои сомкнутые веки, добились таки своей цели, разбудили меня. Я уселась на мягкой койке, и та подстроилась под положение моего тела, превращая каждую минуту на ней в истинное удовольствие. Веска сладко посапывала, положив обе ладони под щеку. Шторка наподобие жалюзи наполовину прикрывала окно, поэтому свет не попадал на девушку, позволяя ей еще немного поспать. Не стала и я тревожить подругу. На цыпочках вышла из комнаты и тихонько прикрыла дверь. Просто дотронулась до панели рукой, собираясь подвинуть, как полотно отъехало в сторону, а при повторном касании вернулась на место. Так и выяснила, что многие удобства в карбусе сенсорные. Не спеша, я прошла по салону, осматривая все вокруг. Когда мне еще выпадет возможность побывать в такой интереснейшей машине? Отделение для водителя оказалось очень похожим на то, каким его изображали в земных фантастических фильмах про космос. С рядом кресел, широкой панелью и массой непонятных кнопок. Я в него даже заходить не стала. Еще чего доброго запущу нечаянно карбус. Машинный отсек я тоже обошла стороной. Далее обнаружилась комнатушка один в один, похожая на ту, в которой мы ночевали с веской. Те же койки, тумбочка и шторка на окне. Ничего интересного. Вместо кухоньки за углом располагался пищевой автомат. Под потолок, шириной неподвластной моему обхвату. а его продовольственной функции кричали яркие наклейки с фруктами, напитками. и местной едой, знакомой мне благодаря трапезам с мужчинами. Я минут пятнадцать рассматривала ассортимент агрегата и прикидывала, какая кнопка за что отвечает. Однако пользоваться автоматом без вески не решилась, И неприлично хозяйничать в гостях, и не хотелось будить подругу. Вдруг техника окажется шумной. Больше всего мне понравился санузел, выложенный кафелем. Он напоминал душевую, в какой я мылась в первый день знакомства с хойсами. Однако здесь полезных кнопочек я насчитала гораздо больше. Без сомнений, тут уж точно имелись функции ухода за кожей. Последним помещением в карбусе оказалась кладовка без оконной мебели. Всё. Я уже собиралась закрыть дверь и уйти, как за моим плечом кто-то ахнул, вернее, сдавленно всхлипнул. Вздрогнув, я обернулась. И, разумеется, за спиной снова никого не обнаружила. Прижавшись к стене у дверного проема. Я долгую минуту всматривалась в окружающее пространство, пытаясь, если не увидеть, то хотя бы вычислить местонахождение существа. Выходит, лесное нечто последовало за нами в карбус? Или же мои галлюцинации вернулись? Я протянула руку к двери, чтобы закрыть кладовку непонятного назначения. Как заметила, бурые пятна на полу. Старые, однако до сих пор источающие тонкий солоноватый запах крови. Хотелось отвернуться, но не вышло. Каждая мышца тела окаменела. С огромным трудом я перевела взгляд чуть в сторону. В глаза бросились ржавые подтёки и глубокие царапины на обшивке одной из стен. «Бежать! Срочно! Отсюда!» Превозмогая оцепенение, я заставила себя двигаться. Борясь с дурнотой, поспешила коснуться дверной панели и поскорее отвернуться. Что это за комната? Чья кровь? И для чего я вообще взялась обходить карбус и совать нос куда не следует?» На негнущихся ногах я вернулась в спальню. Только не в ту, где спала веска, а в другую. Попутала. Плюхнувшись на койку, я просидела, не двигаясь и пялись в одну точку, пока подруга не проснулась и не нашла меня. «Эй, Ая, ты как здесь оказалась? Вроде вместе ложились, или нет? Так вчера спать хотела, что толком и не помню. Ты чего застыла?» Встала, но еще не проснулась. А я вот выспалась, кажется, на пять лет вперед. Вообще-то улететь нужно было еще ночью. Но раз Раин нас не нашел до сих пор, то все в порядке. Она болтала и болтала, а у меня в голове крутилось одно. Стоит спросить ее о кладовке или нет? Ладно, ты просыпайся пока, а я пойду включу автопилот и в душ. Веска упорхнула из комнаты. Через пару минут тихонько заворчал двигатель карбуса. Я глубоко вздохнула, так и не решив, буду ли задавать подруге неудобные вопросы. Вдруг она там дичь обдирала, выловленную в заповеднике, а тут я со своим любопытством. Не хотелось бы ставить девушку в неудобное положение намеками на нарушение местного закона. Ладно, пора приходить в себя, иначе Веска не поймет, почему я столько времени сижу на койке и пялюсь в стену с крошечной дырочкой. Я заставила себя перевести взгляд на окно. За ним колыхались ветви деревьев. Карбус набирал высоту. Я подошла ближе и полностью отодвинула занавеску, загораживающую обзор. На минуту карбус завис над зелеными волнами бескрайнего моря из верхушек деревьев. Они накатывали друг на друга, по повинуясь сигривому ветру, и разбегались. У меня дух захватило от подобной красоты. И... почему то вспомнился высокий мускулистый мужчина с черно синими глазами и необычным цветом волос прощай раин вряд ли мы еще когда либо с тобой пересечемся душ свободен заглянула ко мне веска что хочешь на завтрак без разницы выбери сама улыбнулась я ей и отошла от окна нужно смотреть в будущее Скоро я вернусь домой и стану с улыбкой изредка вспоминать свое удивительное приключение, больше напоминающее сказку. Желька наверняка не поверит мне, скажет, что моталась без нее в какой-нибудь кемпинг. Впрочем, почти так и есть, за исключением некоторых моментов. Приняв душ, я почувствовала себя гораздо бодрее, настроение улучшилось, и даже жуткое содержимое кладовки уже не так пугало меня. Наверняка всему есть объяснение. Завтракали мы с Веской в одной из спален, расположив еду на тумбочке. «Разве не нужно следить за управлением машины?» – удивилась я, присаживаясь напротив подруги. не Карбус сам прекрасно справляется. Достаточно задать ему точные координаты пункта назначения, и он сам долетит до места». «А куда мы направляемся?» «Только сейчас до меня дошло, что мы с Веской этот вопрос совершенно не затрагивали». И если планы мужчин я знала и даже сама вызвалась идти к пункту приема находок, то намерениями новой подруги не поинтересовалась. «Для начала на выход из заповедника, а там...» Веска запнулась, но быстро нашлась и закончила. «Хотела у тебя спросить. Есть пожелания?» Если честно, я тоже сделала паузу, подбирая правильные слова. Не хотелось обидеть девушку, старающуюся мне помочь. «Я думала остаться в заповеднике и найти проход обратно в свой мир, на землю». Веска удивленно захлопала длиннющими синими ресницами. «Хочешь вернуться домой?» «Разумеется, что мне делать в чужом мире?» Девушка громко и неестественно рассмеялась. «Ну да, как же я сама не догадалась! Вернуться в свой мир!» А заметив мой растерянный вид, добавила. «Извини». Я просто думала, что тебе у нас понравилось, и ты захочешь, если не остаться, то хотя бы задержаться». «Нет». «Что? Так категорично?» Я не собиралась сюда попадать. Кто-то над духом недоверчиво фыркнул, а память услужливо подкинула сцену со стариком, когда я во всеуслышание говорю, что хочу в другой мир, где мои способности могли бы получить развитие и востребованность. То есть я совсем не ожидала. В общем, как поняла, что к чему, Сразу решила вернуться, но не знала, как. «А сейчас знаешь?» «Нет, но предполагаю, что нужно найти правильное место, откуда появляются находки, и воспользоваться переходом». «Ясно», — задумчиво протянула Веска. «То есть хочешь путешествовать по заповеднику, пока не найдешь выход?» «Да». «Тогда тебе стоит запастись едой, буром для воды и прочими нужными вещами. Не переживай, я тебе в этом помогу. Ешь давай». «И пей! Сок токана восстанавливает силы!» Она отсалютовала мне бокалом и с удовольствием проглотила свою порцию напитка. Я потянулась за своим стаканчиком, но за плечом послышался взволнованный писк. «Не пей!»